так задумано. К этому Андрош с самого начала не имел отношения. Может, ему только и остается вернуться в Будапешт, поселиться в квартире рядом с сестрой и Ласло, все чаще засиживаться у родителей за кофе после обеда, раз уж он только, сидя на месте, умеет соединить стороны света в своей жизни восток-запад-восток. Восток. Хотя и эти координаты не определяют человеческой жизни. Раздался телефонный звонок, И он сразу понял, чей голос сейчас зазвучит, а чей нет. Покорно все выслушал и согласился. В кухне он вымыл посуду, скопившуюся за последние дни. Немногочисленные разрозненные предметы, как сломанный забор, отделявший его от высоких надежд и финального разочарования дяди и тети. «Проснуться от кошмарного сна», — говорил дядя, — «это счастье». А счастливого сна вовсе нет. На лестничной площадке послышали шаги. Кто-то тяжело, но решительно... Топал наверх, мимо его двери к чердаку, символически запертому навесным замком. Андрош услышал шаги у себя над головой, потом стало тихо. Может, туда залез бомж со своей подстилкой и пластиковыми пакетами? Решил там свить гнездо? Андрош вздохнул. Надо бы пойти и поглядеть. Затем снова раздались шаги. На этот раз женский, и Андрош, как только Магда, постучала, открыл дверь и заключил ее в объятия. «В твоем подъезде пахнет зимой!» — промолвила она. Уткнулась лицом в его плечо и засмеялась. «О ком ты мечтал? О своей малютке?» Тонкая, почти прозрачная покрывала раскинула она между ним и его печалью, и он, чувствуя рукой ее сухую в веснушках кожи, услышал Изабель. Робкий шепот, легкий жалобный звук. Понял это спустя мгновение и выпустил было Магду из рук. Но та прижалась к нему крепче, С неуверенным призывом чуть раздвинула ноги, отчего он заволновался и спустя несколько секунд почувствовал, что его желание сильнее, а она лишь готова ответить. — Мой милый, бедненький мой, — произнесла она, как бы, между прочим, мимоходом, и он остался лежать, а она поднялась, накинула и застегнула блузку, снова наклонилась к нему, поцеловала. — Может, мы и подходим друг другу. Ты со своей, Изабель, я за своей скорбью. Я вышла тогда за Фридриха, потому что он так решил, а я не знала никого другого, зато теперь о нем тоскую, он кажется мне таким прекрасным. Она рассмеялась ушла в гостиную рядом, погладила рукой красную софу, на минутку присела, и он увидел светлую кожу и тонкие ноги. Хрупкой и беспомощной, как старушка, представилась ему Магда, и нетрудно было вообразить, что рядом сидит, кивая его тетка, и безмолвно плетет одну из бесконечных и путанных историй про дома, и квартиры в Будапеште, историю длиной в целый век, определивший человеку место среди теней и пораженцев. — Давай уедем в Будапешт, — предложила Магда. — Поверь, нет лучшей основы для брака. Один соглашается с тем, что другой его не любит. Андрош встал, натянул трусы и брюки, подошел к Магде, чувствуя себя неуклюжим и беспомощным, с обнаженным торсом, подметив ее настороженный взгляд — Ужасно хотелось остаться одному, одному выйти на улицу, завернуть пивнушку и что-нибудь выпить, обменяться с кем-нибудь двумя-тремя случайными словами, снова выйти на улицу и на такси заехать на Вартбург-штрассе, а домой вернуться к утру, может, слегка навеселе, и тогда уж подумать о Магде, о ее теле, ее нежности, тонким покровом все еще отделявшей от него Изабель. Он испытывал благодарность. Благодарность за то, что Магда тут же оделась и собралась уходить. От двери послала ему воздушный поцелуй, не ожидая прощальных объятий, не ожидая ничего, кроме прочитанного в его взгляде. Отныне они вместе. Может, видеться, они будут раз в неделю. Вдвоем ужинать и спать вдвоем, как пожилые супруги. Каждому своя печаль, каждому своя радость. Но вот ведь нашелся тот, кто обнимает ее стареющее тело, не на миг, но на весь истекающий срок. Единственная возможная милость, — так думала Магда. Время делится на столь малые отрезки, что не стоит о нем размышлять. Спустя четыре дня Андрош пригласил ее поужинать. Магда заметила сразу, что поцеловаться с ней Андрош не хочет. Но зато он взял ее руку, погладил складочку на сгибах пальцев, тонкие, проступающие жилки на тыльной стороне ладони и красивые, без лака, ногти. Хотел, чтобы Магда на миг забыла о взятой им на себя ответственности. «Наверное, — думал он, — мы и вправду слишком стары для мыслей о том, хватит ли этого. И рассказал ей про того, кого обнаружил на чердаке, про его крошечное темное личико с испуганными глазами, про приступы ярости у этого человека с криком и проклятиями, вступившего в безнадежную борьбу с всевластными призраками, чьи имена он...» представившийся господином Шмидтом, назвать не решился. «Вообрази», — сказал андрыш — «это его настоящая фамилия — Шмидт. Говорит, у него было восемь сестер, но в живых остался он один, будь то его приговорили жить вечно». «И как ты намерен поступить?» — спросила Магда. «Я купил ему электроплитку и кастрюлю». Магда рассмеялась. «А еще две тарелки», — продолжил андрыш «Вилка с ложкой у него есть». Теперь он собирается пригласить меня на ужин. Из управы туда никто не придет, они только и ждут, пока я съеду, чтобы продать все вместе».